Глава 7. 2 декабря 1386 года. Охтинский мыс. Несмотря на занятия Новгорода войсками Российской империи, война в тех краях не закончилась. Да, германские флоты и остатки их войск отступили, очистив от своего присутствия регион, однако местным боярам, обвиняемым в предательстве, куда деваться. «За граница нам поможет» не сработало. «Пока ты наконец ты нужен», а когда попали? никто даже руки не протянет. Разбежавшись по своим удаленным усадьбам, вчерашние новгородские бояре начали заниматься откровенным разбоем. И Александр был вынужден на него реагировать, сжигая одну усадьбу за другой. Конечно, никакой организованной оппозиции не было. Бояре просто не имели физической возможности поддерживать между собой связь, так как все города и ключевые, узловые для логистики участки, заняли войска империи. Ведь Александр сразу после Валдайской битвы отправил в коронные земли приказ о поднятии части городовых центурий. Вот они и подошли, весьма своевременно. Разрозненные и лишенные своих привычных источников дохода бояре отчаянно организировали без какого-либо шанса на успех. Даже съехать по старинному обычаю было некуда. Новость о взятии Вильнюса и гибели Владислава довольно быстро разошлась по округе. А значит, и в Литве их ждут только боль и унижение. Ситуация усугублялась еще и тем, что весьма бедные на сельскохозяйственные урожаи земли бывшей Новгородской республики банально не позволяли этим отрядам прокормиться. Им требовался доступ к торговой инфраструктуре и продовольственному импорту. Но его не было. И им приходилось раз за разом подставляться, совершая набеги. Почему подставляться? Потому что сидели бы тихо, Никто и не пошел к ним. А потом и грехи замолить удалось бы. А так Александр им ничего не спускал и не забывал, вырезая рода под корень со всеми, кто оказывал им поддержку. Грубо, сурово. Но простить смерть матери из-за вероломного предательства он пока не мог. Ситуация усугублялась еще и тем, что наследник получил от отца весьма увесистое письмо с обширными инструкциями на тему, что нужно делать. И там, кроме детального описания методов борьбы с партизанами, шли распоряжения о возведении различных объектов, в частности, мощной крепости в Не сильно напрягаясь с выбором места, Дмитрий решил поставить данную фортификацию на проверенном временем месте – Охтинском мысе, ближайший к Невской губе незатопляемый участок. Крепость получила название «Санта Анна», На латинский манер, в честь погибшей императрицы, происходившей из знатного венецианского рода. Удобное расположение и нарезные единороги позволяли надежно запирать него от случайных гостей, и строили ее сразу на века, землебитная технология с кирпичной облицовкой, правильная геометрия для фланкирующего прикрытия куртины, крепкие башни-форты. А главная удобная площадка для большой артиллерийской батареи, способная надежно запечатать проход по Неве, ну и прикрыть порт, расположенный чуть выше по течению Невы. Впрочем, главная сложность для Александра была не организация строительных работ на довольно удаленном острове, а отнюдь. Самым непростым оказалась необходимость правильно осудить тех, кого захватывали в боярских усадьбах, кого из них отправлять под нож секвестора. Секвестором Дмитрий назвал гильятину. А кого на строительные работы? Ведь кроме крепости следовало возвести три обводных канала на Волхове, на Неве и на Ладоге, причем в довольно сжатые сроки. И тут важно не промахнуться. Сохранять жизнь непримиримому врагу было так же неразумно, как и казнить случайного участника.